и сделай вид, будто утешаешь меня. Несчастная мать, содрогаясь от рыданий, послушно зашагала рядом с Сильвены, словно поддерживая ее. Затем, понурившись, направилась к своему такси. Заметив, что Фернандо без силы рухнуло на сиденье, Сильвена подумала, говоря по правде, я порядочная дрянь.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 Сильвена отчетливо осознавала, что подходил к концу целый период ее жизни, период, отмеченный присутствием Маблана. Теперь речь шла уже не о том, чтобы постепенно отдалиться от Люлю. Нет, она уже ясно предвидела полный и безоговорочный разрыв. Отныне она хотела сидеть в такой машине либо в одиночестве, либо в обществе человека — на которого ей было бы приятно смотреть. Ей опротивили утренние визиты и вялые прикосновения Маблана. Она хотела, чтобы новый любовник проводил с ней все ночи напролет. Из приличия, прикладывая то и дело глазам платочек, она незаметно поглядывала на молчаливого Маблана, на его профиль с вылезавшим из орбиты бледно-голубым глазом.